Глава 59. Арина. Я напряглась, когда среди ночи услышала звонок в дверь. Неужели снова что-то случилось? Открыла дверь и увидела на пороге Чернова с огромным букетом пионов. «Нам нужно поговорить», — сказал он и вошел внутрь, несмотря на то, что я его не приглашала. «В такое время», — сказала я, посмотрев на часы, которые висели прямо над входной дверью. Было уже за полночь. Когда Дима забрал Дениса и уехал, я сразу легла спать. «Это важно», — произнес он. «Прости меня». «За что?» — удивилась я. «Я даже не знаю, с чего начать», — продолжил он. «Я знаю о беременности». Елизавета Федоровна все-таки рассказала ему. И хочу, чтобы ты знала о том, что Ларису я выгнал. Она врала тебе. Сказала, что мы снова вместе. Но это не так. Я бы никогда не сошелся с ней. Пустил ее на пару недель, лишь потому, что она слезно умоляла временного проживания, пока она ищет работу и квартиру. И теперь я сильно жалею об этом. — Почему же тогда не снял ей гостиницу? — приподняла бровь я потому что она умоляла оставить ее, чтобы сблизиться с Денисом, наверстать упущенные годы. Я хотел снять номер в отеле, но потом пожалел ее. И поскольку я постоянно в офисе, то решил, пусть поживет. Подумал, что для Дениса это может оказаться на пользу. Ведь я сейчас не могу уделять ему достаточно внимания. Думал, Лариса будет проводить с ним время, и ему не будет так одиноко. Я стояла в ступоре и даже не знала, что сказать. «Поверь, я даже не подозревал, что она плетет интриги за моей спиной и наговаривает тебе всякое. Все это время я был сильно занят. Ты ведь знаешь, что отец уехал, и весь бизнес упал на мои плечи. Я и дома-то не бывал почти. Голова была забита совсем другим». «Ты проходи», — сказала я. «Чего в дверях стоять?» «Возьми». Дима протянул мне цветы. Я взяла их и понесла на кухню, чтобы поставить вазу. Дима пошел за мной. Я не понимала, можно ли верить его словам. Все слишком запутано. Возможно, он обманывает меня, и на самом деле он был с ней все это время. Но зачем он тогда сейчас пришел? «Я видела вас с ней в ресторане», — вспомнила я. «Мне стало интересно, что он скажет на этот счет» ведь я своими глазами видела их. У Ларисы был большой букет цветов». «Это про 15 сентября?» — спросил Дима. «Так это у Елизаветы Фёдоровны был день рождения. Ты не знала, разве?» «Нет», — ответила я. «Я и правда первый раз слышу о том, что у няни был день рождения. Она ничего не говорила. В ресторане я заказал для нее торт. Лариса напросилась поехать со мной за ним». Сказала, что хочет тоже прикупить подарок для Елизаветы Фёдоровны. «Вот и все, ответил он. Звучит правдоподобно, однако очень странно, что я даже не слышала о том, что у Елизаветы Федоровны был день рождения. Хотя, если так подумать, я помню, как-то давно она рассказывала мне, что не отмечает свои дни рождения уже давно, что у нее случилось горе в этот день, и с того момента она не празднует елизавета федоровна не говорила когда именно у нее день рождения но говорила что осенью так что вполне возможно что именно так все и было арина прости меня пожалуйста я был таким дураком дима подошел ко мне ближе я хотела сделать шаг назад отойти от него, но не смогла меня снова тянуло к нему как магнитом я хотела верить ему ведь я все еще люблю его и ношу под сердцем нашего малыша. «Я хочу, чтобы ты знала», — продолжил он. «Я сильно сожалею о том, что произошло. Я не смогу вернуть время вспять. Но я хочу сказать, что я люблю тебя». Дима подошел почти вплотную ко мне и наклонился, чтобы поцеловать. «Я не смогла сопротивляться. Я так скучала по нему, по его запаху, по его рукам. Это все казалось мне таким родным». И словно не было ничего плохого между нами. В миг забылось все то, что произошло за эти недели. Возможно, это и правда дикое недоразумение. В голове было лишь одно. Наконец-то все прояснилось, и мы вместе. Мои надежды на счастливое будущее с ним вновь заиграли новыми красками. Хотя еще вчера я перестала верить во что бы то ни было. Я словно разочаровалась в этой жизни. А теперь он пришел и вытащил меня из этой ямы, научил снова верить и мечтать. Больше всего я боялась проснуться, и что все это лишь прекрасный сон, которому не суждено сбыться наяву. Дима нежно целовал меня и прижимал к себе. Я чувствовала, что он и правда меня любит, по-настоящему, как и я его. Мы не могли оторваться друг от друга и оказались в моей постели. Но я верила ему и знала, что теперь все будет хорошо.